Глава восьмая. Уборка. Ты понимаешь, как тебе повезло, что у тебя такая семья? Понимаю. Ты понимаешь, как тебе повезло, что о тебе заботятся, воспитывают, ни в чем тебе не отказывают? Понимаю. Судя по твоему поведению, нет. «Как ты мог так поступить? Как мог не подумать о чувствах людей, которые...» «Меня интересует другое», — перебил тетю Люсильду отец Роберта. «Как тебе сошло это с рук?» «О, ему это срок не сойдет», — заверила тетя. «Он будет размышлять о своем поведении до тех пор, пока...» «Я о другом». Скелетовый король встал и подошел к сыну. Роберт стоял посреди разоренной голой комнаты, которая раньше была гостиной семейства Сингер, и рассматривал свои ботинки. Услышав мерные отцовские шаги, он опустил голову еще ниже. Я понимаю, сейчас на Твердыне такая обстановка, что вполне возможно пробраться в грузовой шлюз и спрятаться на платформе с контейнерами. Нет, как ему только пришло такое в голову, возмутилась тетя. Подожди, Люси, перебил Гаральд Сингер. Роберт макушка чувствовал его пристальный взгляд. Итак, тебе удалось незамеченным покинуть космосити с одной платформы и вернуться сюда на другой но последние контейнеры с оборудованием отправлялись с твердыни между девятью и десятью утра, а сейчас шестнадцать-пятнадцать, по местному времени быстро доложил Стивен. То есть ты шесть часов бродил в одиночку за пределами Космосити, так? Пауза затянулась, и Роберт понял, отца, в отличие от тети, действительно интересует Его ответ. Ну, ага, не ага, а да, одернула тетя Люсильда. Что за манеры? Где ты этого набрался? Подожди, Люси, резко бросил Гаральд Сингер, и тетя с негодующим, вместо того, чтобы сказать не спасибо, отошла в сторону. Роберт так и не поднял головы, но ясно представил себе выражение тетиного лица. Уголки сжатых губ опущены, Тонкие брови негодующе перекошены. Ты провел целый день в местности, Где мои биологи насчитали Девять опасных и двадцать Потенциально опасных для человека Животных и растений, Продолжал отец. По-твоему, это разумный поступок? Наступила длинная пауза, Во время которой Роберт успел во всех деталях рассмотреть полуоторванную магнитную застежку своего правого ботинка. В полутора метрах от этого ботинка нетерпеливо притоптывал новый отцовский булет, стоивший, наверное, больше, чем Патрикова леди удачи. — Nej mm -hmm, наконец промычал Роберт. М-м-м, mm -hmm, нет. — Что нет? — Это... Безумный поступок. Отцовский ботинок замер. Тогда зачем тебе понадобилось так рисковать? С каких пор тебе стало не хватать жилых зон твердыни двадцати квадратных километров? Да, чем тебе не по вкусу здешние парки и оранжереи, где не ползает всякая гадость? Голос тети снова зазвучал рядом. Элитные цветы. «Климат-контроль, бассейны с очищенной водой, океанариум с настоящими рыбами!» «Какие они там настоящие?» — выпалил Роберт. И прежде чем тетя успела оскорбиться за рыб, которых отбирала сама, быстро добавил. «Просто на твердыне я уже все знаю». «Поэтому решил тайком отправиться исследовать неведомое?» — спросил отец. Низкий голос звучал скорее задумчиво, чем сердито, и Роберт молча кивнул. «Чтобы отправиться в такую вылазку, нужно большое безрассудство, а чтобы вернуться из нее целым и невредимым, нужна большая удача», — сказал Гаральд Сингер. «Остается надеяться, что удачливости в тебе больше, чем безрассудство». «Гарольд, как?» «Ты больше ничего ему не скажешь?» — воскликнула тетя Люсильда. Роберт вскинул голову. Отец шагал к черному прямоугольнику, оставшемуся на стене там, где раньше загорался иллюзорный камин. Роберт будет сидеть в детской, пока не закончится строительство дома, приостановившись, бросил через плечо глава семейства Сингер. «Остальное, полагаю...» Ты скажешь ему «сама». А у меня через три минуты важные переговоры. Он шагнул в прямоугольник и исчез. Стивен поспешил за дядей, напоследок кинув на двоюрного брата злорадный взгляд. Тетя Люсильда встала, сделала глубокий вдох, приложила руку к сердцу и начала говорить. Первый день наказания — Роберт бродил по своим комнатам, пытаясь избавиться от тетиных слов, прочно застрявших в голове. Избавиться от них было трудно. «Стыд и позор! Ты чудовищный эгоист! Я живу только ради семьи, а тебе все это безразлично!» И многое другое шлялось вместе с ним туда-сюда, вместе с ним обедало и вместе с ним шлепнулось вечером на кровать, чтобы долго не давать уснуть. На второй день наказания Роберт попытался читать мысли книги, но даже в любимых приключениях капитана Питера мыслеобразы получались такими тусклыми и унылыми, что вскоре он бросил это занятие. С фильмами-альтернативками тоже все шло наперекосяк. Персонажи злобно противились его командам, концовки получались мрачными и безнадежными. В игровом зале Роберту быстро надоело парить в потоках теплого ветра над глубоким каньоном, бродить по затонувшему кораблю в поисках сокровищ и отстреливаться от нападающих со всех сторон монстров. Если бы вместе с ним развлекался Джосси, азартно вопя «Уля!», было бы совсем другое дело, а одному было скучно, скучно, скучно. Роберт подобрался к двери, отделяющей его комнаты от комнат Стивена, и посигналил. Он почти не надеялся, что Стив откроет, но тот открыл и задрал брови аж до прически, в точности копирующей прическу Гарольда Сингера. — Стив, поиграем, а? — заискивающе сказал Роберт. — Это чтобы я с тобой играл? — переспросил Стивен таким тоном, будто двоюродный брат предложил ему взорвать твердыню. — Но мы же играли раньше. У меня есть новый последний натиск. Роберт показал лежащий на ладони шарик с игрой. «Исчезни — Исчезни! — велел Стивен и захлопнул дверь. Роберт ушел в спальню, превратил кровать в озеро, упал на нее и стал смотреть на плавающих под упругой поверхностью разноцветных рыбок. Стоило пошевелиться, и темно-синяя вода начинала играть разными цветами, от аквамаринового до лазурного, а рыбки — Пускались на утек. Под водой виднилось ненастоящее песчаное дно С ненастоящими крабами. Вокруг тихо шумел ненастоящий ветер, Гоня на берег ненастоящие волны. Только тоска была настоящей. Серая, унылая тоска. На третий день наказания Роберт засел в учебном информатории, изучая изображения и описания разных импов. Ни один из инпов, информацию о которых ему удалось разыскать, не был похож на Миушу. Доступ к сведениям о пяти расах оказался закрыт, все запросы приводили к твердому ответу инфогида «Запрещено родительским контролем». Такой же ответ Роберт получил, когда попытался найти информацию о разумных роботах. Сводка о Бариноксе имелась в открытом доступе. Но что толку от координат планеты и краткого описания ее климата, географии и населения? О татуировках, приносящих удачу, информаторий не знал, а если знал, зловредно помалкивал. Инфогат был на чеку. Покусав губу, Роберт спросил, — Олле, андроиды могут разладиться? Тетя Люсильда выбрала племяннику в инфогиды крошечного лупоглазого лемура Олле, потому что лемур был очаровашкой. Роберт просил громадного саблезубого тигра, но не смог переубедить тетю. — Прошу уточнить вопрос, — хлопая круглыми глазами, — сказал лемур. Андроиды могут делать то, для чего они не созданы. Это исключено. Роберт подумал и задал новый вопрос. Оля, андроид может напасть на человека? Ответы на запросы, касающиеся агрессивных действий, запрещены родительским контролем. Не туп. О нетубах сведений нет, ответил Лемур. В голосе очаровашки Роберту послышалось злорадство, и он хлопнул инфагида по макушке. Конечно, лемур и глазом не моргнул, а ладонь, пройдя сквозь него, коснулась сенсорной кнопки, и вместо вращающейся на трехмерном экране планеты Оренокс появился океанский берег с высокими волнами. Казалось, океан вот-вот ворвется в комнату. «Чтоб ты утопился, Олли!» – пожелал Роберт, встал и вышел из информатория. Две трети соседней комнаты занимал круглый бассейн. Вокруг него лежали искусственные камни в виде крабов и черепах. По голубому искусственному небу плыли искусственные облачка. Роберт разделся, нырнул в теплую воду, лег на спину и уставился в небо потолок комнате раздались тихие шаги. Роберт скинулся, слегка загребая руками, и увидел, что к бассейну идет андроид-уборщик в желтой униформе, гоня перед собой очиститель, или, как там называется, штуковина, который всасывает все соринки, а после ионизирует воздух. Роберт никогда не интересовался уборщиками и их техникой. Но после встречи со спотыкающимся болванчиком в шлюзе, после столкновения с посыльным в коридоре, подозрительно уставился на этого – «желтого». Обычный уборщик с обычной клипсой для приема команд на мочке левого уха, с черной манжетой на левой руке. На манжете поблескивал десяток кнопок для управления диском-очистителем – который то плыл над самым полом, то взмывал к потолку в погоне за невидимыми пылинками. В большинстве мест твердыни очистители летали сами по себе, но в жилых комнатах за ними присматривали андроиды. Роберту надоело наблюдать, как диск и уборщик медленно движутся вокруг бассейна. Пора было пообедать, заказав синтезатору все самое вкусное и самое Не полезно Диск ринулся на мальчика, как хищный чехвост. Если бы Роберт краем глаза не следил за очистителем, он получил бы удар по голове. Когда диск взбесился, Роберт держался за камень краба, собираясь вылезти, и только в последний миг успел оттолкнуться от камня и нырнуть. С оглушительным плюх диск врезался в воду, чуть-чуть разминувшись с его плечом. Фыркой отплевываясь, Роберт всплыл и увидел, что уборщик стоит у края бассейна и смотрит на него. От этого тупого, ничего не выражающего взгляда мальчика тряхнула дрожь. «Убирайся! Пошел!» Андроид повертел шпинек на манжете, и диск вырвался из-под воды. «Вот и ответ на вопрос». «Может ли андроид напасть на человека?» Роберт не хотел такого ответа. Вскрикнув, он снова нырнул как можно глубже. Плавать очистителям не полагалось. Они умели только летать и падать. Диск упал в бассейн с такой силой, что ушел в глубину почти на метр. Всем телом ощутив, как содрогнулась вода, Роберт поплыл к середине бассейна. Ближе к краям ему было по грудь, посередине – выше головы. На глубине диск его не достанет. Новый тяжелый удар сзади и справа. Диск старался поразить жертву. Наверное, андроид с берега видел сквозь прозрачную воду, куда плывет Роберт, и направлял свой нетубский очиститель туда». У Роберта замелькали круги перед глазами. Сдавило в груди. Ему нужно было вдохнуть. Всплыв, он лихорадочно огляделся. Уборщик стоял на прежнем месте, неподвижный, как каменный столб. Диск вращался между бассейном и потолком, разбрызгивая капли воды. — Папе, скажу! — хватая ртом воздух, крикнул Роберт. — Отправишься в конвертор! андроид прикоснулся к манжете а, -а, а роберт снова нырнул спасаясь от спикировавшего на него диска гулкий удар еще один удар ближе роберт увидел как черный диск прошил голубую воду прежде чем уйти вверх и исчезнуть из виду мысли мальчика метались как паникующие рыбы запереться в соседней комнате Но ему не дадут туда добраться. Диск врежется в него, как только он начнет вылезать из бассейна. На этот раз Роберт побил собственный рекорд пребывания под водой, хватая за искусственные гладкие камни на дне, чтобы удержаться на глубине. И вдруг почувствовал, как пол начал выгибаться, толкая его наверх. Немедленно всплыть. Опасно для жизни. Немедленно всплыть. Вибрирующий голос наполнил комнату, проник под воду. Включившийся контроль безопасности спасал готового утонуть ребенка. Ужас скрутил Роберта, больнее судороги. «Не надо!» Он чуть не завопил это вслух. Диск врезался в воду совсем близко. Роберт рванулся вверх, быстро вдохнул и попытался снова нырнуть на глубину, но глубины в бассейне больше не было. Пол продолжал подниматься. «Немедленно покинуть бассейн! Спускаю в воду!» Контроль безопасности разошелся не на шутку. Вода и вправду начала стремительно убывать. По комнате разнесся сигнал тревоги. А секунду спустя сквозь тонкое забывание пробился пронзительный голос. «Роберт, чем ты там занимаешься?» Знакомый недовольный, замечательный голос. Роберт Кашля встал по бедрам в воде и обвел комнату диким взглядом. Андроид исчез. Дискочиститель тоже исчез. Еще через пару секунд исчезла и дверь, отделяющая бассейн от информатория. В проеме стояла тетя Люсильда в длинном, переливчатом платье цвета морской волны. Сигнал смолк. Расплески боеводу, Роберт побежал к краю, вылез, бросился к тете и с разбегу обхватил ее руками. «Ай — Ай! — взвизгнула тетя Люсильда. — Мое новое платье! Меня хотели убить. Роберт жадно глотал воздух, но никак не мог отдышаться. — Терпеть не могу твои дурацкие игры с погонями и убийствами. «Вместо того, чтобы думать над своим поведением, ты резвишься!» Тетя Люсильда расцепила руки племянника и оттолкнула его. «Честное слово, — взмолился Роберт, — меня хотел убить андроид-уборщик!» Тетя возвела глаза к облачкам, страдальчески перекосив брови. «Тебе почти одиннадцать, а ведешь себя, как пятилетний!» Меня, правда, чуть не убили. Андроид напустил на меня. Вижу, трех дней было мало, чтобы в тебе проснулась совесть. Отряхивая платье, перебила тетя Люсильда. Я бы оставила тебя здесь еще на недельку. Не надо! Но на это нет времени. Наш новый дом готов. Скоро начнется праздник открытия. — Я подберу тебе одежду, приведи себя в приличный вид и пойдем. Хорошенько просуши волосы.